Вчера поиграть с Дэниелом пришел кто-то из соседских ребятишек. Девочка лет трех с половиной. Она недавно выяснила, что большие тоже когда-то были детьми, и даже у ее мамы с папой есть родители. В какой-то момент она сняла телефонную трубку и пустилась в беседу по понарошку. Затем повернулась ко мне и сказала, «Пол, это ваш папа. Он хочет с вами поговорить». Ужас! Я подумал, на том конце провода призрак, и он и впрямь желает со мной побеседовать. Голос вернулся ко мне, лишь немного погодя. «Нет!» — наконец ляпнул я. «Не может такого быть!» «Мой папа сегодня звонить не будет. Его тут нет». Я подождал, пока она положит трубку и ушел из комнаты. В чулане его спальни я обнаружил несколько сотен фотографий, разложенных по манильским конвертам, прицепленных к черным страницам покоробленных альбомов, разбросанных по выдвижным ящикам просто так. Судя по такому способу хранения, он никогда их не пересматривал, даже забыл, что они у него есть. Один очень большой альбом, переплетенный в дорогую кожу с золотым тиснением на обложке это наша жизнь острая внутри был совершенно пуст кто-то вероятно мать некогда потрудился заказать этот альбом но никто ни разу не беспокоился его заполнить вернувшись домой я принялся изучать эти снимки с очарованностью граничившей с манией Для меня они были неотразимы, драгоценны, страдни святым мощам. Казалось, они способны рассказать мне такое, чего я раньше не знал, открыть некую доселе скрытую истину. И я вглядывался в каждый снимок сосредоточенно, впитывая мельчайшие детали, каждую самую незначительную тень, пока все эти изображения не стали частью меня. Я не хотел, чтобы что-то потерялось». Смерть отбирает у человека его тело. В жизни человека и его тело — синонимы. В смерти есть человек и есть его тело. Мы говорим «вот тело такого-то». Как будто тело это, некогда бывшее самим человеком, а не тем, что его представляет или принадлежит ему, не сам этот некто, вдруг перестало иметь какое-либо значение. Кто-то заходит в комнату, вы пожимаете друг другу руки, и у вас не возникает ощущения, что вы пожимаете руку его руке или здороваетесь с его телом. Вы здороваетесь с ним самим. Смерть это меняет. Вот тело такого-то, а не сам такой-то. Совершенно другой синтаксис. Теперь мы говорим о двух вещах, а не об одной подразумевая, что человек существует себе и дальше, но лишь как идея, гроздь образов и воспоминаний в умах других людей. Что же до тела оно всего-навсего плоть и кости, кучка чистой материи? Находка этих фотографий была важна для меня, потому что они, казалось, подтверждают физическое присутствие моего отца в мире, сообщают мне иллюзию того, что он по-прежнему есть. Оттого, что многих снимков я никогда раньше не видел, особенно тех, где он в молодости, у меня возникло странное ощущение, будто я впервые с ним познакомился, и какая-то часть его только начинает существовать. Я потерял отца, но в то же время и нашел его. Коль скоро у меня эти снимки перед глазами, покуда я продолжаю в них сматриваться со всем своим вниманием, Он как будто бы еще жив, даже после смерти. А если не жив, то хотя бы не мертв. Или же скорее как-то подвешен, замкнут во Вселенной, не имеющий со смертью ничего общего, куда смерть никогда не может войти. По большинству эти фотографии не сообщили мне ничего нового но помогли заполнить пробелы, подтвердить впечатления, предложили такие доказательства, каких раньше не было. Серия моментальных снимков его холостяком, к примеру. Вероятно, их щелкали не один год. Точный отчет о некоторых сторонах его личности, не выступавших на поверхность в годы его брака, та его сторона, которую я начал различать лишь после их развода. Мой отец — проказник, повеса, Веселый разгильдяй. Снимок за снимком. Он стоит с женщинами, обычно двумя или тремя. Все в комических позах, могут обнимать друг друга, или же две какие-нибудь устроились у него на коленях, а то и театрально целуются лишь ради того, кто с фотоаппаратом. Фоном гора, теннисный корт, быть может, бассейн или бревенчатая хижина. Эти снимки... Привозились с вылазок на курорты в Кецкилы на выходных в обществе неженатых друзей. Поиграть в теннис, развлечься с девушками. Так он жил до тридцати четырех. Такая жизнь его устраивала, и мне понятно, почему он к ней вернулся после того, как распался его брак. Человеку, считающему жизнь сносной... Только если не углубляться в себя, естественно, довольствоваться тем, что другим он показывает лишь эту поверхность. Требований тут немного. Никакой преданности не нужно. Сженитьбой же, напротив, дверь закрывается. Существование ограничивается тем узким пространством, в котором постоянно вынужден обнажать себя. А потому постоянно приходится себя Заглядывать, присматриваться к собственным глубинам. Когда дверь открыта, никаких хлопот. Всегда можно улизнуть. Можно избегать ненужных стычек и с собой, и с кем-то другим. Просто уходя. Способность моего отца уклоняться была почти безгранична. Оттого, что поприще другого для него было недостоверно. Его вылазки на это поприще совершались той его частью себя, которую он считал столь же недостоверной, другим своим «я», которое он как актера выдрессировал представлять себя в пустой комедии окружающего мира. Эта подменная самость, по сути, лишь дразнила, была непоседливым ребенком, вруном и балагуром. Она ничего не могла воспринимать всерьез. А раз ничего не имело значения, он позволял себе свободу делать, что захочется. Обманом проникал в теннисные клубы, представлялся ресторанным критиком, чтоб накормили бесплатно. И шарм, который он расточал для свершения таких подвигов, как раз сами деяния эти обесмысливал С женской суетностью он скрывал правду о своем возрасте. Сочинял байки о своих сделках, о себе говорил лишь косвенно, в третьем лице, словно о своем знакомце. «Есть у меня один друг, и у него такая вот незадача вышла. Как, по-твоему, лучше ему поступить?» Если же его зажимало в угол так, что вот-вот и придется разоблачиться, он выворачивался в враньем. В итоге ложь получалась уже машинально — Он лгал ради самой лжи. Главное — сказать как можно меньше. Если кто-то никогда не узнает о нем правды, ее нельзя будет потом обратить против него. Ложью он покупал себе защиту. Стало быть, когда он являлся людям, видели они отнюдь не его самого, а изобретенную им личность, Существо искусственное которым он мог управлять для того, чтобы управлять другими. Сам же он оставался невидимкой, кукловодом, за нитками своего второго «я», в темноте и одиночестве, где-то за шторкой. Последние 10-12 лет жизни у него была постоянная подруга. Эта женщина появлялась с ним на людях, играла роль его официальной спутницы. Время от времени невнятно поговаривали о свадьбе по ее настоянию, и все подразумевали, что она единственная, с кем он имел дело. Однако после смерти начали объявляться и другие женщины. это его любила, та его боготворила, третья собиралась за него замуж. Главную подругу явление всех прочих женщин шокировало. Мой отец о них ей ни полусловом не обмолвился». Каждый скармливал что-то свое, и каждая считала, что владеет им целиком и полностью. Как выяснилось, ни одна не знала о нем ничегошеньки. Ему удалось от них всех ускользнуть. В одиночку. Но не в смысле одиночества. Не уединенно, как Таро, к примеру, удалившийся в изгнание, чтобы выяснить, где он. Не одиноко, подобно Ионе, молившемуся об избавлении от чрева кита, в одиночку в смысле отшельничества, в том смысле, когда не нужно видеть себя, не нужно видеть себя глазами других. Разговаривать с ним бывало непросто, либо его не было, как случалось обычно, либо он набрасывался на тебя сломкой своей шутливостью, просто еще одной разновидностью отсутствия словно пытаешься втолковать что-то старому маразматику. Говоришь с ним, а ответа тебе нет, либо ответ неуместный, и видно, что за ходом твоей мысли отец не следил. В последние годы, беседуя с ним по телефону, я ловил себя на том, что говорю больше обычного, становлюсь агрессивно разговорчив, болтаю себя не помня, с тщетной попытки удержать его внимание, вызвать отклик. После я неизменно чувствовал себя глупо за то, что лес из кожи вон. Он не курил, не пил. Никакого голода по чувственным наслаждениям, никакой жажды к интеллектуальным удовольствиям. Книги ему наскучивали, и редкий фильм или театральная постановка не усыпляли. Даже на вечеринках бывало видно, с каким трудом он не закрывает глаза, а скорее чаще, чем нет... Он не выдерживал и засыпал в кресле, а вокруг вихрилась болтовня. Человек без аппетитов. Казалось, ничем его не пронять. Ему без надобности все, что бы мир не предложил. В тридцать четыре женитьба, в пятьдесят два развод. В каком-то смысле все длилось много лет, хотя на самом деле заняло всего несколько дней. Отец никогда... Не был женатым человеком, никогда не был разведенным. Пожизненный холостяк. Кому просто выпало интерлюдия брака. Хотя он инчурался супружеских обязанностей, был верен, обеспечивал женой детей, нес бремя всей своей ответственности, ясно было, что не скроен он для этой роли. К ней у него просто не было таланта. Когда мать вышла за него замуж, ей было всего двадцать один. В краткое жениховство свое он вел себя целомудренно, ни дерзких увертюр, ни каких-то задышливых атак возбужденного самца. Время от времени они держались за руки, обменивались учтивым поцелуем на ночь. Слов на признание в любви ни тот, ни другая не тратили. Когда настала пора свадьбы, они оставались едваль не чужими людьми. Совсем немного погодя, мать осознала свою ошибку. Не успел завершиться медовый месяц, тот, что так полно запечатлен на фотоснимках, которые я нашел. Вот они вдвоем, к примеру, сидят на валуне у совершенно спокойного озера, за ними широкая полоса солнечного света уводит к поросшему соснами склону в тени». Отец обхватил руками мать, и они смотрят друг на друга, робко улыбаясь, как будто фотограф вынудил их позировать слишком долго. Медовый месяц еще не закончился, а мать понимала, что из этого брака ничего не выйдет. Она в слезах приехала к своей матери и сказала, что хочет с ним расстаться. Ее матери как-то удалось убедить ее вернуться и попробовать жить дальше». И тут не успела пыль осесть, моя мать поняла, что беременна. Вдруг стало слишком поздно делать что бы то ни было. Иногда я об этом думаю. Как меня зачали на том курорте для новобрачных в Ниагара-Фоллс. Да не неважно, где это произошло, но мысль о наверняка же бесстрастных объятиях... О добросовестной возне вслепую под зябкими гостиничными простынями неизбежно приводило меня к покорному осознанию собственной непредвиденности. неагара фолс Или риск слияния двух тел. И вот уже я, случайный гомункул, вроде какого-нибудь сорвиголовы в бочке, лечу под водопадами. Прошло чуть больше восьми месяцев, и утром своего, двадцать второго дня рождения, мать проснулась и сообщила отцу, что ребенок на подходе. — Чепуха, — ответил он, — до родов еще три недели, и отправился на работу, а ее оставил без машины. Она подождала, подумала. — А ну как он прав? Еще немного подождала, а затем позвонила за ловки и попросила отвезти в роддом. Тетка просидела с матерью весь день, каждые несколько часов звонила отцу, просила приехать. «Потом», — отвечал он, — «я сейчас занят, приеду как смогу». Чуть после полуночи я проклюнулся на свет. «Вперед задницей несомненно, с воплями». Мать ждала, когда отец появится, но приехал он лишь на утро, в сопровождении своей матери, которая желала осмотреть внука номер семь краткий нервный визит затем снова на работу. она конечно плакала в конце концов молодая же не ожидала, что это будет так мало для него значить. Но он такого никогда не понимал, ни в начале, ни в конце. Ему никогда не было возможно быть там, где есть. Сколько бы ни жил, всегда был где-то еще, не там и не тут. Но точно никогда не тут и никогда на самом деле не там».